Сохнет стаившая глина на сугорьях гниль опёнок. Пляшет ветер по равнинам, рыжий ласковый ослёнок. Пахнет вербой и смолою. Синь то дремлет, то вздыхает. У лесного аналоя воробей псалтырь читает. Прошлагодний лист во враге среди кустов, как ворох меди. Кто-то в солнечной сермяге на слёнке рыжем едет, прядь волос нежней куддели, но лицо его туманно, никнут сосны, никнут ели и кричат ему. А сам